Глава седьмая. «Не смотри ей в глаза», — пронеслось в голове. «Никогда не смотри ей в глаза». Сидящая на скамейке дама, царевна взглянула искоса, а вовсе не выглядела пугающей. Стильном светлом пальто, элегантные шляпки и со стаканчиком кофе в руке. А вот только змеи осторожно выглядывающие из-под полей. Медуза Горгона одно из самых страшных чудовищ в Греции, вещал Атлант размеренно, устало и безразлично. А чего стараться, если царская дочь все равно не слушает? Но в тот раз он был неправ. Царевна слушала внимательно. Чудовища ее интересовали... Что-нибудь страшное тоже. Тебе нужна помощь, дитя мое?» Рукой в перчатке женщина водила по маленькому светящему прямоугольнику. Медуза навлекла на себя гнев богини Афины. Та в сердцах превратила ее волосы в гнездо гадюк, а взгляд наделила страшной силой. Обращать все живое в камень. Жуткая картина, не правда ли? Поэтому никогда, слышите, никогда не смотрите ей в глаза. Персей, к слову, чтобы не встретиться с ней взглядом, использовал щит как зеркало. Только так он смог подкрасться к Медузе и не окаменеть. А вот видите, как полезно бывает иногда смотреть не прямо, а к чему это я? Ах, да. Так вот, мораль всего мифа. Во-первых, никогда не злите богинь мудрости. Во-вторых, всегда имейте при себе хорошо начищенный щит. В-третьих, от некоторых взглядов действительно можно окаменеть. Особенно от взгляда учителя, когда он видит, что ученица не слушает. Советую запомнить это получшим. а не то на следующем уроке придется повторять все сначала. С каменным лицом. «Вопросы есть?» «Нет, отлично». «Мне ничего не нужно», — царевна замотала головой. «Я просто проходила мимо». Медуза захмыкнула. «Ага, я вижу, что проходила. Вся дрожишь. Может, позвонить кому? Или воды принести?» «Нет-нет-нет», — -нет. затараторила царевна. «Спасибо, я сама. Мне нельзя. То есть мне не нужно. До свидания». Девочка резко отвернулась и рванула прочь. Она не видела, как медуза на лавочке сняла черные очки и устало потерла переносицу. Змеи под шляпкой обиженно зашипели. Но вот и чего побежала, глупые предрассудки. Как будто я хоть с кого-нибудь за последние сто лет обратила в камень просто так. Ну, хоть кофе не пролила. А высокие дома, гиганты, с слеповатыми окнами, смотрели на нее свысока. Украшенные каменными львами, атлантами и незнакомыми героями, они казались реальнее и страшнее любого чуда-юда. Фонари уже начали зажигаться, отбрасывая длинные дрожащие тени, которые, сливаясь в одну большую, шли за ней по пятам. Царевна заблудилась совершенно и окончательно. Прямые, как стрела, проспекты вдруг разбегались на множество мощных переулков, где тьма была гуще, а эхо шагов громче. Девочка прижалась к холодной стене. Было страшно, хотелось плакать. Холодный гулкий каменный мешок давил со всех сторон. К вечеру заметно похолодало, собрались тяжелые дождевые тучи. Царевна попробовала ускорить шаг и согреться, но Усталые ноги решительно отказались от таких экспериментов, пришлось терпеть и брести дальше, проклиная дождь, холод и весь мир, и свою дурацкую идею что-то кому-то доказать. Доказала? Испытала себя. Царевна всхлипнула. Где-то неподалеку ревели страшные самоходные коляски. Но там, где она шла, было удивительно тихо. Девочка кралась по каменной дороге вглубь города, мимо статуй странных существ. Наверное, богов, которые следили за ней белыми слепыми глазами. Шаги глушила палая листва, а рыжим ковром устилающая землю вокруг. Царевна шагала осторожно и тихо, просто так, на всякий случай, потому что сама не знала, чего нужно опасаться. Мало ли что, мало ли кто, как будто в ответ на ее мысли в тишине города раздался какой-то звук. Шаги? Между камней мелькнула тень. Царевна замерла, пристально вглядываясь во тьму. Животное, наверное. Какое-нибудь маленькое, безобидное. У привидений нет тени. Привидений вообще не бывает. И все-таки царевна направилась вперед. Пусть призраков и не существует, но в этом странном городе не стоит громко шлепать по дороге. И правильно, не успела царевна сделать и нескольких шагов. Со стены упал камень. Маленький камешек, но попади он ей по голове, девочка составила бы компанию вон той, лежащей на боку статуи. Девочка прижалась спиной к стене и попыталась не дышать. Тень приближалась. Царевна уже могла различить очертания темной фигуры. Когда фигура поравнялась с ней, Луна выглянула из-за туч и осветила камни, стену и девочку. Человек, который только сейчас заметил ее рядом с собой, ахнул от неожиданности, а потом громко завизжал. От страха царевна закричала еще громче. Ей показалось, что полным неприкрытой кровожадности и жажды мести визгом человек подает знак своим сообщникам. На удивление, противник не стал демонстрировать эту самую кровожадность. Он замолчал, развернулся и кинулся в темноту. Царевна поспешила следом, сама не зная зачем. Она успела заметить, что незнакомец, кажется, мужчина. Во всяком случае, он был в штанах. Хотя на той страшной улице с гремящими чудовищами, царевна успела заметить, что женщины тоже носят штаны. И все-таки похоже это был мужчина сейчас он несся вперед как марафонец петлял и все чаще пропадал из виду наконец он пропал окончательно царевна остановилась огляделась и медленно побрела туда где как ей показалось горят фонари неподалеку самозабвенно орал кот брайс рявкнул мужской голос из открытого окна царевна испугалась и кинулась прочь в свете одинокого фонаря суетилась группа парней и девушек на вид чуть старше царевны. Они рисовали на кирпичной стене что-то яркое и не совсем понятное. Судя по их увлеченным лицам, рождалось эпическое полотно. Парень в черной блестящей одежде, слегка похожей на соловья-разбойника, ритмично напевал, отбивая такт, по двум перевернутым ведрам. «Опа! Это та ненормальная!» Неожиданно радостным голосом сообщил один из художников. «Бежала за мной и верещала. Я тебе клянусь, гналась за мной по шпалерной и орала». Все, как по команде, посмотрели на царевну. Та попятилась. «Прикинь, спряталась в темноте и как заорёт? Я чуть коньки не отбросил». «Васька, заткнись, ты её сейчас до инфаркта доведешь. приказала удивительного вида девушка с ярко-зелёными волосами в грубых, Тяжелых на вид сапогах и легком сарафане. Кикимора? Русалка? Она родилась-то, жесть. Косплей на царям? Девочка слушала Кикимору, открыв рот. Косплей, перформанс эти слова звучали как заклинание. А в ответ она только громче всхлипнула. Царское достоинство, остатки которого девочка пыталась наскрести последние несколько минут, будто растаяло. Кикимара нахмурилась и подошла ближе. «Эй, ты чего?» Голос ее смягчился. «Плачешь? Тебя кто-то обидел? Или потерялась?» Царевна молча кивнула, смахивая слезы рукавом, расшитого жемчугом платья. «Вау!» Девушка присвистнула, разглядывая ткань. «Ручная работа. Ты в этом по городу ходила? Ты прямо как из сказки. Или из исторического театра? Там репетиция была?» «Ты не местная, что ли? Может, тебя обратно в музей отвезти? В Эрмитаж?» «Кажется, около него такие, как ты, часто собираются». «Там обычно Петры Великие с Екатеринами», — подал голос парень в черном. Царевна смотрела на зеленоволосую девушку широко раскрытыми, полными слез глазами и отчаянно искала смысл в ее словах. Музей? Театр? О таком она хотя бы слышала. Екимара вздохнула, поняв, что коммуникация не выстраивается. Она решила действовать по-другому. «Ладно, не реви», — сказала она по-дружески. «Вытри сопли. Я тебе помогу». «Как звать-то? Я Ася». Варвара, — прошептала царевна. «О, Варвара? Классное имя. Слышу древнеславянскую мощь. Ну что, Варвара, пошли со мной, разберёмся».